«Эпилог. Я точно должна быть в этом платье?» — спросила, рассматривая себя в зеркало. «Алое, с красивым плетением на лифе и подоле, с открытыми плечами и приятным взору декольте. Мне лично нравится», — сказал, рассматривая меня король. «Страшные раны у него почти прошли. Осталось всего парочка шрамов, напоминающих о прошедших событиях. У меня это платье вызывает не слишком приятные ассоциации». Аллан подошел сзади, обнял за плечи и слегка коснулся губами мочки моего уха. А так? Так намного лучше. Я вывернулась в его руках, подняла голову, желая встретить поцелуй. И встретила. Горячий, жадный, заставляющий меня дрожать, запуская пальцы в темные волосы алана «Нас ждут», — с придыханием сказал его величество. «Подождут», — шепотом ответила я. Горячие руки скользнули по моему телу. Я задрожала, ощущая его близость и жар. «Мррррр!» — сказала Фен, отвлекая нас. Я смущенно уткнулась в грудь своего короля и покраснела. «Мррррр!» — усмехнулась моя питомица, подмигнула виверни, и они вместе покинули комнату. А мы с королем вышли через полчаса. Я была в великолепном алом платье. На шее красовалось кристальное ожерелье, в тон ему сережки и браслет. В малом зале королевского дворца стоял всего один стол. Рядом с ним находились мои друзья. Кара, держа за руку хана, Лесси с Каем, сидел на краю подоконника. Чуть дальше у стены Марла, за ее спиной Лаки. Блондиночка Нет-Нет оглядывалась на друида и улыбалась ему уголками губ. У стола лежала виверна, а у камина щурилась Фен. А еще здесь были те, кого я действительно хотела видеть. «Леди и лорд Глинвейры, а также Саяра. Она кинулась ко мне, поцеловала в щеку и шепнула, «Как же я рада за тебя!» К нам подошел Жак Глинвейр. Его Величество склонил голову перед моим теперь уже названным отцом. «Обещаю и обязуюсь хранить вашу названную дочь, заботиться о ней и оберегать. Никогда рядом со мной она не узнает, что такое горечь предательства и недоверие «Я клянусь быть ей защитой и опорой во всем!» Лорд учтиво кивнул. «Я рад, что вы сделали такой выбор, ваше величество. Но если вдруг...» Он сурово посмотрел на короля. «Никогда?» — пылко отозвался тот. «Клянусь, никогда на лице Ани не появятся и слезинки. Я сделаю все для этого!» В зал вошел магистр Шан. С недавних пор он стал ректором Академии Порталов. После того, как Аштор потерял магию, он просто не мог оставаться на этой должности. Вместе с Дайной они покинули Эльну, никому не сказав, куда отправляются. И даже Саяра не пожелала им удачи. «Пора!» Теперь уже ректор Шан коснулся моей руки и тихо шепнул. «Совсем не нужно было лишать меня памяти!» «Простите!» Ответила я ему тоже шепотом. Он мне подмигнул. «Но за практику по темной магии считайте за семестр отлично!» И повернулся ко всем. Учитывая, что его величество Алан Ройс является единственным представителем своего рода, он попросил меня, как старейшину Академии, дать благословение на наречение с леди Аней. И я спрашиваю у леди Ани: "Вы по собственному желанию хотите вступить в наречение с его величеством Аланом Ройсом?" "Да". «А вы, Ваше Величество, по собственному ли желанию хотите взять на себя полное обеспечение жизни и обязательство жениться на леди Ани Соколовой по истечении срока ее обучения, а также навсегда стать ей верным спутником в жизни?» «Навсегда», — повторил король, — «я обязуюсь быть с ней всегда». «Навсегда», — раздался гул тонких голосов, счастье «счастья, любви». Над нами запорхали феечки под предводительством веи, осыпая нас пыльцой и искристыми искорками магии. Заиграла красивая музыка. По зале пронесся ласковый нежный ветерок. Король повернулся с нежностью, смотря на меня. Склонился, даруя мягкий, теплый поцелуй. И где-то над нами сплелась в единое темное и воздушное магии.